излюбленным жестким, остро очиненным карандашом и, испытывая удовлетворение и удовольствие, несколько часов кряду проводил над присланными ему папками. И все укреплялся в мысли, пожалуй, у него и в заправду вовсе не рак, а действительно какая-то форма пневмонии, хронический, ползучий, требующий систематического, долгого лечения воспалительный процесс. Однако... Трезвый внутренний голос, хотя и подточенный заболеванием, но далеко не заглохший, тот, что всегда повелевал Анисимову «не доверяйся» и ныне предостерегал от легковерия. Как-то вечером к Анисимову пришел Андрюша. Ему разрешалось навещать отца два раза в неделю. Такое расписание установила мать. Мальчику, разумеется, не говорили, чем болен отец... Он по различным признакам, даже по такому, например, что однажды в коридоре больницы Елена Антоновна прервала беседу с врачом, завидев идущего к ней сына, и строго отослала его, велев подождать на диване. Даже и само это сокрытие тайны отцовского заболевания приводило негромкоголосого тоненького мальчика к верным догадкам. Давненько уже не стремящийся к славе первого ученика Легко удовлетворявшийся четверками, а порой и тройками, Андрюша теперь ради больного отца, неравнодушного к его школьным отметкам, старательно учился, приносил по воскресеньям папе на подпись свой школьный дневник.